5 Не торопитесь меня благодарить январь 1942 года Иосиф Виссарионович принял наркома НКВД Лаврентия Берия в своем кабинете на ближней даче ровно в 11 часов вечера. «Вот что, Лаврентий!» Негромко произнес Сталин, когда Поскребышев, расставив на столе чашки с чаем и поставив вазочку с печеньем, удалился. «Нам следует работать по-крупному. После Тихвинской наступательной операции сложилась благоприятная обстановка для дальнейшего продвижения, и нам следовало бы закреплять достигнутый успех. Первостепенной задачей для нас остается разомкнуть кольцо вокруг, К сожалению, Люблинская наступательная операция развивается не так быстро, как нам того хотелось. Севернее и южнее озера Ильмень немцы сосредоточили значительные силы. Нужно убедить немцев, что наступление Ленинградского фронта произойдет на другом направлении. У тебя есть соображения по этому вопросу? Под нашим контролем близ Москвы работают три радиостанции. Через них можно провести дезинформацию, что в ближайшие несколько месяцев мы не планируем наступлений. Этого недостаточно. Нужно дезинформировать немцев по нескольким различным источникам, расположенным в разных областях. Желательно, чтобы таких точек было не 2 и не 3, а 12, 20. Вот тогда такая дезинформация заставила бы немцев задуматься. Сейчас у нас не 41 год, когда мы диверсантов расстреливали на месте. Сейчас 42-й. А это уже совершенно другая ситуация. Каждого диверсанта следует брать живым и заставлять его работать на военную контрразведку, в том числе использовать его и в радиоиграх. Во время гражданской войны в Испании наши контрразведчики показали возможность таких радиоигр. Не следует стесняться брать их опыт на вооружение. Сколько на оккупированной территории создано немецких разведывательных и диверсионных центров? Нам известно около десяти, товарищ Сталин, но думаю, что в действительности их больше. Основные школы находятся на территории Германии, Австрии и Польши. А где наиболее представительные? На оккупированной территории наиболее представительные разведшколы с сильным преподавательским составом находятся в Борисове, Полтаве, в Пскове и в Смоленске. А сколько наших разведчиков работает в этих школах? В настоящее время около десяти. Все они работают в различных школах, в том числе и в Германии. Каких успехов достигли за последнее время? Три месяца назад мы перевербовали немецкого агента из Витебской школы. Две недели назад отправили его обратно от него через нашего связного. Мы уже получили сообщение, что он находится на карантине и вскоре должен отсчитаться перед своим руководством о проделанной работе. У нас имеются все основания полагать, что ему удастся закрепиться на преподавательской работе. В Смоленской разведшколе с декабря работает наш человек. Но, к сожалению, он пропустил последние три радиоэфира, и мы никак не можем с ним связаться. Это печально. Возможно, он уже провалился. Мы проверяем товарищ Сталин. Вот что, Лаврентий, хочу тебе сказать, что таких перевербованных агентов должно быть не несколько человек, а десятки, и через каждого должна проходить дезинформация. Будем работать, товарищ Сталин. Подразделение «Абвер-1» возглавлял майор Пикенброк, с которым у майора Гемприх Петергофа сложились хорошие отношения. Со своими подчиненными Пикенброк держался просто, но никогда не позволял перешагивать границу, отделяющую служебные отношения от дружеских. Он был прирожденным солдатом, вступившим добровольно в армию еще до Первой мировой войны и прошедшим ее от начала и до конца, в полной мере отведав сладость победы и нахлебавшись горечи поражений. За личное мужество он получил два железных креста первого и второго класса. Так что подчиненным было за что его уважать. Именно он ходатайствовал перед адмиралом Канарисом, чтобы на место майора Родке, не сумевшего проявить себя должным образом в качестве командира группы Абверкоманда 104, поставили майора Гемприха. Абверкоманда 104 4, вместе с подчиненными ей группами, была создана в самом начале войны своими умелыми и смелыми действиями в Восточной Европе, заполучила добрую репутацию и в последнее время действовала при группе армий «Норд», протопов с войсками от Кенигсберга до Пскова. Наиболее удачно действовала Абвергруппа 112, одно из подразделений Абверкоманды 104, работавшее при 18-й армии. За последние полгода было отправлено около 150 агентов в тыл Ленинградского и Волховского фронтов, где они действовали весьма активно. Было взорвано три железнодорожных моста, уничтожено два склада с боеприпасами, часть людей рассредоточилась вдоль железных дорог и вела наблюдение за передвижением живой силы и техники. Неохваченной территории оставалась только Вологодчина, глубокий тыл русских, требующий более высокого уровня подготовки. И кто там будет работать, майор Кемприх Петергов уже знал. Но сейчас его судьба висела на лоске, ему мог помочь только майор Пикенброк. Причиной неудовольствия начальства стал трагический инцидент, случившийся во время обучения агентуры, когда он решил проверить уже подготовленную группу на благонадежность. Обычно Гембрих Петергов производил ложную выброску на советскую территорию. В этот раз было то же самое. Ничто не указывало на то, что может случиться роковая случайность. На месте приземления, неподалеку от Пскова, агентов уже ждали поисковые немецкие группы, переодетые в форму сотрудников НКВД. Вместо того, чтобы уходить густым лесом, где вполне можно было затеряться и скрыться от преследования, чему немало часов было посвящено в учебной программе, парашютисты вдруг решили принять встречный бой и уничтожили значительную часть своих преследователей. Агентам следовало отдать должное, действовали они очень искусно, заманивали преследователей в ловушку, а потом открывали кинжальный огонь. О случившемся было доложено в руководство Абвера, откуда пришел приказ самым тщательным образом разобраться с произошедшим. И теперь майор Гемприх Петергов с волнением ожидал решения командования. Самое большее, что ему грозило, это отправка На Восточный фронт. Умирать с оружием в руках не страшно, это его солдатский долг, и он выполнит его до конца. Вряд ли его предкам, воинственным баронам, воевавшим едва ли не во всех сражениях, в которых принимало участие прусское королевство, будет за него стыдно. Пусть дадут ему взвод автоматчиков, и он покажет, чего стоит барон Гемприх-Петергов. А нет, так он согласен воевать простым пехотинцем. И вот сейчас майор ожидал звонка от Пикенброка, понимая, что избежать неприятного разговора не удастся. Руководитель органа Абвер-1, позвонил в обед, когда Гемприх Петергов разрабатывал план для очередного десантирования в районе Ленинградского фронта. «Майор Гемприх Петергов слушает», — произнес он в трубку, стараясь не выдавать своего волнения вы себя чувствуете, Вильфред? Унывать не забираюсь, считая, что мои агенты подготовлены весьма достойны по своему мастерству. Они ни в чем не уступают агентам, выпускающимся в других диверсионных школах. Мне очень жаль погибших парней, но где-то они сами виноваты. Идет война, и нужно проявлять бдительность. Если руководство Абвера считает, что я должен разделить ответственность за убитых наших солдат, то я готов. А если принято решение отправить меня на Восточный фронт, тем более готов идти до конца» торопитесь, майор. На Восточном фронте сейчас могут обойтись и без вас. Если мы решим отправить вас на передовую, то сделаем это без промедления, без всякого внутреннего содрогания. Вы просто получите приказ, соберетесь в течение часа и отбудете на линию фронта. А сейчас ваш опыт послужит совершенно для других целей. Мы обсудили ситуацию, произошедшую в вашей школе и пришли к выводу, что ваши агенты подготовлены отлично. Я не помню случай, чтобы кто-нибудь из выпускников диверсионной школы перестрелял поисковую группу. А ведь преследователи имеют немалый боевой опыт, должным образом обучены, да еще были с собаками. Солдат, конечно, жаль, но где-то они сами виноваты, когда бежали под пули. Неужели они думали, что в них будут стрелять холостыми патронами? Мы решили объявить вам благодарность за хорошую подготовку агентов». Ожидавший всего чего угодно, но только не поощрение, Гемприх Петергов выдавил. «Хайль Гитлер, господин майор, позвольте...» «Не торопитесь меня благодарить, майор. Я еще не все сказал. Командиры группы агентуры Столяров, кажется его фамилия». «Точно так, господин майор». «Его мы отправим в штрафной лагерь. Там его должны будут научить хорошим манерам. А если пребывание не пойдет ему на пользу, мы его просто расстреляем. Кто-то же должен ответить за убийство немецких солдат. Надеюсь, вы не возражаете против такого решения?» «Никак нет, господин майор». Договорить да он не успел. В трубке раздались прерывистые гудки. Аккуратно положив ее на аппарат, майор усмехнулся, подумал о том, что каким-то чудом ему удалось избежать краха своей карьеры. Вряд ли вышло бы что-нибудь хорошее из его отправки на фронт. Прятаться за спиной рядовых солдат он не привык, так что на передовой его убили бы в ближайшем бою. А служа в разведке он принесет куда больше пользы. Но Столярова, командира разведгруппы ярко выраженного лидера, было жаль. В лагере его непременно расстреляют. Из него мог бы вырасти весьма перспективный агент, не будь он так хорош, в ближнем бою. Его отличительная черта — лютость к большевикам принесла бы немало пользы Третьему Рейху. В чем-то он тоже виноват. По правилам диверсионной работы Столяров должен был уходить от преследования, а не ввязываться в перестрелку. Бой — это вынужденная мера, когда нет другого решения. Он забыл главное правило — выполнить задачу, поставленную командованием, и раствориться незамеченным. Из группы преследования удалось уцелеть только шестерым. Но им тоже не повезло. Час назад Пикинброк подписал приказ об их переводе в боевые части. Так что оплошность, каковую они проявили в глубоком тылу, предстоит исправлять на передовой.